Глава 30. Кофеварка наполнена, круассаны на столе, а часы в кабинете показывают 8:30. После звонка Мельхиору, но ими под удивлённым взглядом Пикассо, который даже начал её копировать, свернулась к калачикам и тогда она решила завершить ночь на рабочем месте. Когда рассвет потихоньку начал будить деревню, Плоды её бессонницы уже красовались на четырёх стенах кабинета, сплошь покрытых копиями допросов, опознаний и фотоснимков из архивного дела. Когда бригада наконец была в сборе и все, как в музее, осмотрели собственный кабинет, украшенный результатами давнего расследования, Ноими объявила о полном пересмотре дела. Трое её подчинённых смирно уселись за стол, не решаясь прикоснуться к выпечке. 25 лет назад начала она. Авалон исчез под водой из-за строительства гидроэлектростанции. Появилась надежда на рабочие места для каждого на стройке, была создана программа переселения и строительства такой же деревни. Всё руководство работами от постройки до эксплуатации объекта взяла на себя компания Global Water Energy. И вот во время этой кутерьмы пропало трое детей. Кирилл Кастеран, Эльза Сольнье и недавно нами обнаруженный Алекс Дорен. В их похищении был ошибочно обвинен некий Фортен, сезонный рабочий, занятый в аграрном хозяйстве месье Пьера Валанта, нашего дружайшего мэра. Он владел одной третью угодий тогдашнего Авалона, так что имел один шанс из трех нанять этого работника, встал на защиту отца Ромен. Это где угодно могло случиться. «Никто не собирается заковать его в наручники», успокоила заместитель Шастен. «Мы всего лишь воскрешаем в памяти факты. Итак, продолжим». Именно в день тройного исчезновения пропадает и Фортен, а Валант обнаруживает, что у него украден один из пикапов. Зарегистрированный Форд Транзит. Ноэми пошарила по стене взглядом в поисках остальных сведений, но безуспешно, поскольку пазл еще не уложился полностью в ее памяти. Полевать, что зарегистрированы, ведь через несколько дней полностью обоглевшийся пикап был обнаружен во дворе заброшенного зернохранилища в 300 км отсюда. Я опускаю облавы, вертолётное патрулирование региона, использование собак-щеек, четыре с лишним сотни допросов и тысячи донесений самодеятельных детективов, которые якобы видели детей. Кто в Париже, кто в Реюньионе, кто в киношке конце концов, благодаря славному прошлому налетчиков Фортена стали считать признанным виновным, а пропажу детей переквалифицировали в похищение. Факт обнаружения одного из трех тел не доказывает того, что Фортен не похитил двоих остальных, заметил Буске. Всем хотелось бы, чтобы дети оказались похищены, но они могли быть убиты здесь, все трое, и все тем же Фортеном. Верно. И мы ничего об этом не узнаем, пока не увидим своими глазами. Вот почему вместо того, чтобы спускать озеро, мы вызвали из Парижа бригаду речной полиции. Ну, это выкруто. Поверьте мне, если бы мальчик был на один рядом с горой, я бы попросила, чтобы её просверлили, как головку сыра Грюйер. Затем она обратилась к мальчишке полицейскому, который следил за всем происходящим, точно зритель перед экраном телека. Милк, расскажешь мне об этих трёх семьях? Конечно, загорелся молодой человек. Я уже вчера расспросил маму. Оставь ты в покое маму, грубо осадил его Буске. Тут дело серьёзное. Если хочешь, пусть она пройдёт конкурс в полицию, но прекрати впутывать её в наше расследование. Молодой Флик покраснел, Бускет дружески взъерошил ему волосы. Так Обстановка разрядилась, чашки наполнились кофе, а от круассанов остались одни крошки. С набитым ртом Милк продолжил. Кастараны, как вы знаете, отец семейства Андре Бэл смотретелем старого Авалонского кладбища, а его жена Джульетта сиделкой. Теперь оба на пенсии, хотя некоторые до сих пор не хотят менять сиделку и время от времени вызывают мадам Кастаран. Ежолита к ресторан никогда не переставала верить в возвращение Сирила. Ей говорили, что его похитили, а она всегда отвечала: "Он просто сбежал из дому". Она записалась в ассоциацию родителей детей, ставших жертвами, и регулярно звонит туда. Во всяком случае, она никогда не теряла надежды, потому что убеждена, что её сын где-то далеко, что он жив. Однажды я заходил к ним в связи с ограблением, добавил Роман У них там обоев почти не видать, все стены увешаны фотографиями Сирила. Их надежда ещё горше, чем скорбь, которая заполняет собой всё, не оставляя места ни для чего другого. Самые нудные это как раз родители, что ещё надеются, вздохнула Ноэми. Не хочу никого обидеть. Бесконечные телефонные звонки в ассоциацию, разговоры с собеседниками, которые даже не притворяются, что верят им. «Мне кажется, работать с ними сложнее всего». Милк перелистал несколько страниц своего забавного блокнота, обложку которого украшал герб Гарри Поттера. Семья Сольние. Представлять вам, мадам Сольние, я не стану. Вы однажды спасли старушку во время очередного восхождения на Вольфову горку. Муж и жена Сольние не могли иметь детей и в 87-м году взяли приемного ребенка. Органы опеки доверили им трехлетнюю Эльзу. Вскоре судья дал согласие на удочерение. Через несколько лет супруг ненароком упал с лестницы и скончался, оставив мадам Сольния вдовой. И та целиком посвятила себя воспитанию Эльзы. После того, что у нас считают похищением, она быстро превратилась в эту старушку в домашнем халате, которую постоянно приходится искать то там, то сям. Ее сознание замерло в 94-м году. С тех пор она не замечает ничего нового. Если Джульетта Костаранду думает, что её мальчик живёт новой жизнью где-то в другом месте, то Сольнье наоборот убеждена, что Эльза никогда и не покидала деревню. Этот с виду беспечный мальчишка явно обладал полезной полицейской жилкой и продуктивной склонностью к общением. Ну и наконец, клан Даренов. Второй крупный землевладелец Авалона. Теперь не осталось никого, кроме отца Сержа и младшего сына Брюно. Мать Жанна Дорэн покончила с собой после исчезновения Алекса. Каким способом? Повесилась в сарае среди коров и лошадей. С тех пор Дорэны никогда больше не говорили про Алекса и про неё. Они замкнулись и сожгли мосты, перестав общаться с большей частью обитателей деревни. Хорошо. «Поблагодари мамочку», — поддразнила его Ноэми. Совещание прервал Рос, с заинтригованным видом просунув голову в дверь. «Там на нашем паркинге пытается найти себе местечко какая-то лодка».